Я еще не отдыхал, белый человек. Круглый год работаешь, так хоть на Рождество отдохнуть-то надо. Байерт мрачно выругался, но сказал. Ну ладно, только сразу же после обеда. Позаботься, чтобы твой зять поскорее их привел. Они будут на месте, вы не беспокойтесь. Ладно, вы тут с тетушкой угощайтесь, вот вам кувшин. Спасибо, сэр. Тяжелая духота притупила его чувства. Тепло потихоньку просачивалось в кости, усталые, одеревеневшие после студеной ночи. Негры молча двигались по комнате. Женщина хлопотала со стрипней у очага. Некретята забавлялись жалкими игрушками и грязной конфетой. Сидя на жестком стуле, Байрд продремал все утро. Он как будто и не спал. Но время затерялось где-то там, где нет времени, и, долго пребывая в каком-то смутном состоянии между сном и явью, он не сразу заметил, что кто-то безуспешно пытается проникнуть в его мирную отрешенность. В конце концов эти попытки увенчались успехом, и до его сознания дошел какой-то голос, возвестивший, что обед готов. Негры выпили с ним дружески, хотя немного смущенно, два непримиримых начала, разделенных кровью, расой, природой и средой, на какое-то мгновение вдруг соприкоснулись, слившись воедино в общей иллюзии. Род человеческий на один единственный день забывший свои вожделения, алчность и трусость. «Веселого Рождества!» — робко промолвила женщина. «Спасибо вам, сэр». Потом был подан обед. А с бататами, еще одна серая кукурузная лепешка, безвкусная, спитая жидкость из кофейника, десяток бананов, зубчатые ломтики кокосовых орехов. Ребятишки, почуяв еду, словно щенята копошились у ног Байерда. В конце концов он понял, что все ждут, когда он кончит есть, и уговорил их пообедать вместе с ним. После обеда внезапно появились мулы, словно чудом доставленные так и не материализовавшимся зятем, и, усевшись на дно фургона и поставив почти опорожненный кувшин между колен, Байерт в последний раз оглянулся на хижину, настоявшую в дверях женщину, и на поднимавшуюся из трубы прямую струйку дыма. Рваная сброя бренчала и позвякивала на тощих ребрах мулов. В теплом воздухе веяло неуловимой прохладой, которая усилится с наступлением темноты. Дорога шла по равнине. Порой в блестящих зарослях тростника или из заборах обнаженных лесов раздавался печальный звук ружейного выстрела. Временами навстречу попадались люди на повозках, верхами или пешком, и кто-нибудь приветственно махал темной рукой негру в застегнутой доверху шинели и с подлобья бросая короткий взгляд на сидевшего рядом с ним белого. «Хелло! Счастливого Рождества!» На горизонте, за желтыми зарослями тростника и бурыми верхушками деревьев, Уходили в бездонное небо голубые холмы. Хэлло. Они остановились, выпили, и Байерт угостил возницу сигаретой. Солнце теперь стояло у них за спиной. В безмятежной бледной синеве не было ни облачка, ни ветерка, ни птицы. Дни нынче короткие, еще четыре мили. Эхе-хе, -э -э -э, мулы! Сухой стук копыт по рашатным мосткам, Под которыми журча переливался и сверкал ручей Меж неподвижных ив, Упорно не желающих расставаться с зеленой листвой. Рыжая лента дороги поползла вверх, На фоне неба с обеих сторон бастионами Встали зубчатые сосны. Повозка поднялась на гребень холма, И перед ними открылось плато С узором из блестящего тростника — темных вспаханных полей, бурых пятен леса и разбросанных одиноких хижин. Оно уходило в мерцающую лазурь, а над низкой полосой горизонта стояло густое облако дыма. Еще две мили. Позади висело солнце, словно медный шар, привязанный к небу за час до заката. Путники опять выпили. Когда они посмотрели вниз, в последнюю долину, где блестящие нити рельсов терялись среди деревьев и крыш, солнце уже коснулось горизонта, и воздух медленно донес до них глухие раскаты далекого взрыва. «Все еще празднуют», — сказал негр. С солнечных холмов они спустились в селеневые сумерки, в которых, украшенные венками и бумажными фонариками, Окна отбрасывали блики на усыпанные хлопушками ступени. Дети в разноцветных свитерах и куртках носились по улицам на санках, в повозках и на коньках. В полумраке где-то впереди снова послышался глухой взрыв, и они выехали на площадь по воскресному тихую и тоже усыпанную обрывками бумаги.